Так, например, я наконец-то всерьез озаботился программой заселения Сибири. Вот уже третий год с каждой сотни дворов черносошного населения избирался один крестьянский двор, который переселялся на год на мой полный кошт в Белкинскую вотчину. После того, как сразу по окончании голода вотчинники во главе с Шуйским Вывезли из моей вочины десять тысяч душ крестьян, из числа тех, кого они назвали беглыми, и за кого смогли заплатить, у меня в Белкино осталось почти тысяча пустых крестьянских дворов. Они содержались старостами в полном порядке, их регулярно выметали, меняли на крышах солому, а зимой раз в три дня протапливали избы. А после того, как я озаботился программой заселения в Сибири, старостам было велено построить в деревнях и селах еще по два крестьянских двора к каждому имеющемуся пустому. Так что для моих целей пустых избы пока было вполне достаточно. Так вот, эти самые будущие переселенцы по осени, после окончания ворки урожая, объявлялись в Белкинской вотчине, где и жили, целый год осваивая самую передовую на тот момент агротехнику и простейшие приемы селекции, которые мои вотчинные крестьяне под руководством уже заматеревшего и совершенного обрусевшего во все такого же неугомонного Виниуса уже освоили. Данный подготовительный период был необходим, и вы бы со мной немедленно согласились, если бы видели, кого мне выделяли общины. Как правило, это были либо совсем юные, только-только жененные парочки, либо такая нищета, которой на прежнем месте ничего путного все равно не светило. А тут они отъедались, осваивались, А на следующий год, посеяв озимые для нового набора переселенцев, отправлялись по первопутку с хлебом, с семенами и твердой уверенностью, что на месте они получат от государя коней из того табуна, что перегнали башкиры после Южной войны, и кое-какой инструмент для обустройства, ну там топор, плуг, пилу, лопаты и так далее а также все шансы на новую и успешную, по крестьянским меркам, конечно, жизнь. Причем уже первый год такой относительно сытой жизни сразу же начал приносить свои плоды, так как в путь многие бабы отправлялись уже на сносях. Общее число ежегодных переселенцев составляло всего-то около 8-10 тысяч человек десятая часть которых, в основном дети, к тому же гибла за время пути. Но учитывая, что большинство добравшихся находилось в самом начале детородного периода, можно было ожидать, что заселение Сибири пойдет куда более энергично, чем в моем старом варианте истории. Ведь кроме таких организованных переселенцев были еще и неорганизованные Кроме того, я запустил программу военной реформы. Собрав максимальное количество сведений о том, какие войска нынче считаются самыми-самыми, я решил перестраивать пехоту по голландскому образцу, а конницу по польскому, но с примесью немецкого. Во-первых, следовало создать в русской армии тяжелую кавалерию которой у нее давненько не было. Почитая со времен едва ли не Дмитрия Донского, да и то, что тогда считалось тяжелой кавалерией, ныне, во времена цельнокованных лад и огнестрельного оружия, таковой уже считаться не могло. Основным образцом для ее создания я решил избрать польских гусар, а создавать своих собственных гусар – коих решено было назвать по европейскому образцу кирасирами, ну так мне было привычнее, тем более, насколько я помнил, кирасирские полки в большинстве армий существовали аж до Крымской войны. Я решил из своего холопского полка. Полк был поделен на четыре части, по три сотни в каждой, которые должны были составить основу четырех новых кирасирских полков. И сейчас тульские бронные мастерские были загружены заказом на изготовление кирасирских доспехов, представлявших собой просто изрядно облегченный вариант обычных рыцарских лад, без стальных башмаков, поножей, перчаток и с облегченной каской вместо шлема с забралом. Этот доспех, кроме каски, полностью повторял защитное снаряжение польских гусар. Правда, заметно усовершенствованное в бронной размысловой избе как с защитной, так и с функциональной и с технологической точки зрения. Дело в том, что в это время не существовало такого понятия, как номенклатура материалов. Любой предмет, от доспеха до телеги, как правило, изготавливался из материала одного и того же сортамента Чохом. Другой материал или сорт металла допускался, ну, только в качестве отделки. Розмыслы же, бронные избы, ну, с моей подачи, естественно, впрочем, лишь в виде общей идеи. Ибо конкретики я не знал абсолютно. Дотумка ли. До изготовления доспехов из набора разного по качеству металла. Скажем, кераса наплечники и элементы усиления каски изготавливались из дорогой качественной стали, полученной путем повторной переплавки в печах с воздуходувными механизмами, с водяным приводом металла, полученного в свою очередь в печах, устроенных по типу. Тех, что Аким посмотрел в Шеффилде, а остальные элементы из более дешевого металла. Кроме того, для изготовления наборных элементов доспеха начал применяться метод горячей штамповки с последующей холодной проковкой. Но все равно доспех выходил в копеечку. Даже при массовом производстве С учетом широкого использования пальцов и молотов на водяном приводе, себестоимость одного керасирского доспеха доходила до 15 рублей. Зато эта кераса из десяти шагов держала мушкетную пулю в двух случаях из трех. Каска же была разработана в бронной розмысловой избе полностью заново, и представляла собой эдакий модифицированный вариант римского шлема. Третий Рим, как-никак, изготовленный в основном из кожи с высоким гребнем, выполняющим как декоративную, так и защитную роль. Принятый на вооружении вариант был третьим. Первые два я забарковал, поскольку получившиеся варианты хоть и были чрезвычайно технологичными и функциональными, но выглядели уж больно непотребно. Для защиты женок сапожники изготовили нечто весьма напоминающее еще пока неизвестные в этом мире ботфорды. Причем они получились, вероятно, лучше тех, что были придуманы французами. Как выяснилось, Русские считались весьма искусными в обработке и выделке кожи и изделий из нее. И на всяких там французов, немцев и итальянцев с испанцами местные кожемяки смотрели с большим пренебрежением. Сказать бы это кому в мое время, когда вся наша национальная обувная промышленность накрылась медным тазом? В качестве оружия Керосиру полагалось длинная тяжелая пика, способная и рубить, и колоть, а в качестве вспомогательного еще и пара колесцовых пистолетов, производство которых успешно наладил в Туле Аким. Да и вообще тульские заводы сейчас переживали бурный рост. До недавнего времени во многом сдерживавшейся опасностью регулярных набегов крымчаков. А с момента устранения этой опасности Тула начала резко расти и строиться. Как, впрочем, и большинство городков южной засечной черты. В первую очередь Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Тамбов и, конечно, Царев Борисов. Еще... В каждом керосирском полку, кроме трех сотен тяжело вооруженных керосир, опять же по образцу польских гусарских хругвей, должно было быть еще шесть легких сотен, также оснащенных защитным вооружением, уже по облегченному русскому образцу, кольчуги, байданы и так далее, и теми же самыми касками, которые я решил сделать стандартными для всего русского войска. И из наступательного у них имелись сабли, пара пистолетов и завесная пищаль. И в отличие от трех сотен тяжело вооруженных всадников, эти шесть сотен кирасирского полка должны были не только поддерживать и развивать прямой удар всадников, вооруженных пиками, но еще и быть подготовлены для ведения боя в стиле немецких черных всадников – рейтар. Конников в эти легкие сотни решено было набирать из поместных дворян и иных охочих людей, положив каждому из них оклад в рубль с полтиной ежемесячно и еще два рубля в год на коня. При том, что конем, оружием, снаряжением, доспехом, седлом и овсом На прокорм коня кавалеристы этих четырех полков снабжались за счет казны, что было небывало щедрой платой, поскольку, скажем, изба в Москве на Лубяном торге стоила не менее трех рублей. Так что отбоя от желающих записаться в новые регулярные полки не было что позволяло подходить к отбору чрезвычайно придирчиво.